Глава вторая. Знакомство в симфи Просыпаться совершенно не хотелось. Я настолько устала за последние дни, что даже сейчас, еще не покинув постель, уже чувствовала себя разбитой. К сожалению, Бубль самого рождения был жаворонком. Если, конечно, так можно обозвать рыжего кролика. Он беспокойно возился в своей корзинке, явно давно проснувшись и с нетерпением, ожидая, когда и я вернусь из мира снов в мир реальный. «Симпатичное колечко!» – наконец произнес мой фамильяр. Я, недовольна щуря глаза от яркого солнечного света, чуть повернула голову и посмотрела на него. Бубль, опершись лапами на плетеную стенку корзинки, осуждающе взирал на меня голубыми глазами. Проследив за его взглядом, я тяжело вздохнула. Вообще-то странно, что он не начал этот разговор раньше, но, видимо, рядом было слишком много чужих ушей. К сожалению, сейчас нам никто помешать не мог. «Мне тоже нравится», – буркнула я, привычно потирая продолговатый камень перстня. «Три причудливо сплетенные золотые руны на фоне кроваво-алого матового камня. Фамильный герб Арвиша. Перстней подобных этому, всего три. То есть в каждой семье обремененный демоническим наследием и хоть сколько-нибудь знатным происхождением их три, так как считается, что более трех поколений в одном месте времени сойтись не может. Разумеется, это далеко не всегда так, но старые демоны очень редко женятся второй раз, а если такое все же случается, то их избранницы уже не входят в рот. «Марьяса, разумеется, не в курсе!» – понимающе протянул мой фамильяр. Вот в такие моменты я его ненавидела, и ведь даже возразить ему нечего. Она сейчас весьма занята, и я не думаю, что мне стоит из-за такой мелочи отвлекать ее от Рельма. А то вдруг она опомнится и снова начнет от него бегать, выдавив улыбку, произнесла я. Разумеется, в мои благие намерения никто не поверил. Мелочи? Ну-ну. Обычно попытка наследницы рода по-тихому перетечь другую семью – это не мелочь. Это катастрофа. Или ты сейчас станешь со мной спорить? Ну, если смотреть на все с этой позиции. Хм, никогда раньше не задумывалась над тем, кто в какой дом перейдет. Я, конечно, помню, что у демонов принято принимать имя супруга более сильного рода. Но является ли таковым Арвиши по отношению к Лершей? Не знаю. Тем более и я, и Тия полукровки, что опять-таки может сыграть свою роль. Это всего лишь еще один щит. Не думаю, что Тея вкладывал какой-то иной смысл в это кольцо, когда вручал его мне. Ну-ну, он все 30 лет своей жизни только и делал, что постоянно носил в кармане фамильную реликвию, и каждый миг ждал, когда какой-нибудь знакомой дурочке понадобится столь любопытный щит в довольно рискованном путешествии. Так, сейчас мой кроль еще язвит. Мила, уж лучше бы и дальше просто болтал всякой глупости. Теперь я просто не знаю, чего от него ожидать. К сожалению, слова Бубля уже сделали свое дело. Я задумалась. Стал бы Себастьян Арвиши постоянно носить с собой фамильную реликвию? Вряд ли. Тем более, если реликвия является брачным кольцом. Если учесть отношение самого лорда-директора к супружеству, то данный предмет должен пылиться где-нибудь в семейном сейфе, без права извлечения на свет божий. Как мое, например. Ладно, так и быть. Приму эту жалкую отговорку. Щит так щит. Тем более, как раз в этом смысле перстенек может и пригодиться. Ладно, одевайся и на выход. Не дело леди рода Лершей прятаться от каких-то индиго в отведенной ей комнате. Уважать перестанут. Я, невольно хмыкнув, все же выбралась из-под одеяла. Если честно, в уважении ко мне со стороны демонов я сильно сомневалась. Но в одном Бубль был прав. Отсутствие нормального отношения еще не повод запираться от мира. Особенно при моей профессии и талантах. «Мариш, че так долго? Мы уже стали думать, что ты никогда не спустишься». Я, невольно поморщившись, посмотрела на свою ба. По второму имени меня звали нечасто. Но здесь, наверное, придется привыкать. Криса Мария Лершей в данных декорациях просто вынуждена стать всего лишь Марией. Хотя, если быть откровенной, то имен у меня три, но так как и два уже много, то вне официальных бумаг я была и остаюсь Крисой Марией. Что поделать, приходится соответствовать родовым обычаям. А в моей крови причудливо переплелись три магические ветви. Демоническая, фейская и эльфийская. А свое ушастое имя я принципиально не выдаю. Хватит и того, что всем известны два других. Если я была так нужна, подозрительно глянув на темноволосое создание условно-мужского пола, стоящее по правую руку от моей ба, начала я, могли бы и просто зайти и разбудить. В отличие от некоторых, я незваных гостей фаерболами не встречаю. Марьяса отмахнулась от моего упрека, как от чего-то незначительного. — Это и был-то один раз. Ты мне вечно тот случай помнить будешь? Я неопределенно дернула плечом и повернулась к Рельму. Общение с Марьясой в мои ближайшие планы не входило, зато очень уж хотелось мелькнуть на улицах Симфы, а заодно и посмотреть-послушать. «Привет!» – я широко улыбнулась своему приятелю. «Я тут задумала окрестности осмотреть. Не составишь мне компанию по старой дружбе?» Рельм бросил быстрый взгляд на мою ба, что не могло не вызвать улыбку на моем лице. «Бедный, бедный демон!» Кажется, он окончательно потерян для общества. А ведь казался таким самодостаточным и уверенным. Эх, все-таки леди рода Лершей весьма сильные дамы. Либо они склоняются сами, либо подчиняют себе все ваши помыслы и желания. Жаль, что Рельм оказался из второй группы. Но не успела я посетовать на подобную подлянку, подброшенную судьбой, как он внезапно согласился. А почему нет? и заговорщицки подмигнул мне. Я осторожно скосила глаза на Ба. Марья Салерши лишь недовольно глянула на нас, но этот ее взгляд был таким непродолжительным. В общем, улыбаемся и делаем вид, что ничего не видели. А то, что Рельм еще может сопротивляться воле и моей Ба, существенный плюс. С нами по-другому нельзя, иначе выйдем из-под контроля и такого наворотим. Думаю, именно поэтому мы и ищем своих мужчин так долго. Да и выбираем со всем тщанием старательностью. И я действительно рада за Марьясу. Не всем же везет сразу, как мне. Хотя, думаю, она мой выбор не применила бы оспорить. Тогда пошли, встряхнувшись и решительно задвинув все посторонние мысли, произнесла я. Рельм сразу же протянул мне руку, которую я с улыбкой абсолютно счастливого человека и приняла. «Кстати, раз уж мы снова вернулись к дружеским отношениям...» «А цветы?» – возмущенным тоном поинтересовалась я. Губы кривила предательская улыбка. Но с этим, к сожалению, я воевать не могла. Этот демон всегда производил на меня впечатление. Я восхищалась им. Возможно, даже была чуть влюблена, как любая девушка в живое совершенство. И эти чувства невольно подчиняли меня». Пусть коротковременно, но я вполне могла бы забыться рядом с этим демоном. Он как будто не подпускал к себе неприятностей и мысли о них. Весьма заманчивое свойство, кстати сказать, пленительное. Особенно при моей неспокойной жизни. Совсем забыл, хлопнув себя по лбу, с улыбкой произнес Рельм. Наверное, тоже вспомнил наше первое столкновение. И букет, подаренный в качестве извинения. Кстати, интересно, а те тогда хоть немного ревновал? Вряд ли, конечно. Альвам это чувство неизвестно по определению, а жаль. Держи. Угодил, и он протянул мне охапку роз. Точь-в-точь точь таких же, как в первый раз. Я с преувеличенным энтузиазмом закивала. Разумеется, цветы мне нравились. Да и Марьясу надо немного помучить, а то она, кажется, слишком привыкла к повышенному вниманию со стороны своего кавалера. Тогда ставь букет в вазу и пойдем так уже полдня прошло, пока ты в кровати валялась?» Покровительственно, глядя на меня, произнес Рельм. Решив, что если погибать, то исключительно под гром фанфар, я широко улыбнулась незнакомому черноволосому демону и сунула ему в руки букет. «Позаботьтесь о цветочках, пожалуйста», — прощебетала я и уже повернулась к выходу, когда меня остановил оклик Марьясы Огненной. «Криса Мария Шей, Как ты себя ведешь в обществе высокопоставленных персон?» Я недоуменно глянула через плечо на свою ба. Это она сейчас о чем? Против воли мой взгляд переместился на незнакомца. Судя по реакции Рельма, он загадочно ухмылялся и вообще всячески наслаждался ситуацией. В лакее я выбрала не того демона. Совсем-совсем не того. Но озарение озарениями, а идти на попятные уже как-то поздно. Да и не признаваться же собственной глупости. Гордость не позволит. «Бабуль, прекрасно зная, как Марьяса не любит, когда ее при посторонних так называют, произнесла я. И эти чистокровки все равно относятся ко мне, как грязи на своих парадных ботинках. Так не все и равно, что в них буду видеть я». Никогда прежде я так старательно не нарывалась на неприятности, как сейчас. Просто из чувства противоречия. Давненько внутри не рождалось настолько сильных протестов. Против порядков, общества и в целом этого мира. «Не все равно!» – резко бросила Марьяса. Кончики ее волос аж заискрили от едва удерживаемых магических потоков. «Интересно, в этом доме хорошая защита от огня? Или нас все-таки запомнят надолго и далеко не лучшим образом? В том, что во втором случае память будет совсем недобра, я не сомневалась. Хорошие о нас могут сказать лишь самые близкие друзья, и то исключительно на поминках». Но что поделать, если рот лершей всегда был своеобразной занозой в одном месте? соднит саднит, а руки короткие, не затягиваются. Мария, подойди сюда и извинись перед этим уважаемым господином. Я с сомнением глянула на мальчика с моим букетиком. Он был настолько худым и невысоким, что выглядел как подросток. Решительный взгляд черных глаз, разумеется, вносил некоторый диссонанс в эту картину. Но я была не настроена подмечать такие мелкие детали. Кстати, демонёнок был вполне себе симпатичным. Хотя демоны, на мой взгляд, все очень интересные. Найти среди них кого-то внешне неприятного – крайне сложная задача. Но, в отличие от того же Рельма, чья красота заставляла почти преклоняться перед ним, незнакомец казался слишком уж обычным, неприметным. «Мне сложно уважать того, чье имя мне неизвестно». Или я должна его уважать уже за то, что он стоит здесь и смотрит на меня, как кухарка на крысу в кастрюле с картошкой? Ох, а Крисию снова понесло. Раньше я страдала этой разновидностью заболевания «глупость абсолютная, фатальная» исключительно в обществе любимого лорда-директора. И что только на меня нашло. И ведь остановиться не могу. Слово за слово, фраза за фразой. Эх, и почему только ба не дала мне исчезнуть по-тихому с Рельмом? Бед бы не знали. А теперь дело одной только выволочкой вряд ли обойдется. Хоть и сложно, а придется, — в том же Тоне ответила мне Марьяса. Дарий, как ты можешь видеть, это вот невоспитанное создание и является моей наследницей. Мариш, стоящий рядом со мной молодой демон, приходится младшим сыном, правителю этой благословенной страны. Зовут его Дарий. Он принадлежит к славному роду Лерен. Очень надеюсь на свое понимание и благоразумие. Счастлив познакомиться с вами, леди Лершей. Демон широко улыбнулся мне. Странно, но за все это время ни один мускул на его лице не дрогнул. Настолько хорошо держит себя в руках? Или ему действительно все равно, что о нем думает какая-то там полукровка? «Мне тоже», – с трудом выдавив ответную улыбку, произнесла я. Марьяса, словно понимая, что без контроля с ее стороны я сейчас могу сболтнуть что-нибудь совсем уж неуместное, поспешила влезть между нами. дари раз уж ты все равно в Симфе, не покажешь ли моей внучке город?» Я аж от такой наглости. «Вообще-то я уже выбрала себе кавалера. И это совсем другой демон. Я украдкой глянула на Рельма». Тот, поймав мой взгляд, лишь виновато развел руками. Да, против воли моей Ба он, может, и пошел бы. Но не тогда, когда рядом с ней стоит такая видная политическая фигура. Ох, Ба, что ж ты задумала-то?